Глава 17 Пещера. Вечером мистер Треллани снова собрал всех нас в своем кабинете. Когда мы расселись и обратились вслух, он начал излагать свои планы. Я пришел к выводу, что для проведения великого эксперимента, давайте так называть наши предприятия, нам необходима полная изоляция от внешнего мира. Изоляция не на день-два, а на все время, которое нам понадобится. Здесь такое невозможно, потребности и обычаи жизни большого города, постоянно дающие о себе знать тем или иным образом, могут серьезно помешать нам. Уже одних только телеграм, заказных писем и курьеров будет вполне достаточно, а если появятся еще какие-нибудь незваные гости, эксперимент с треском провалится, как пить дать. Вдобавок, события минувшей недели привлекли к дому внимание полиции – Даже если из Скотланд-Ярда или местного участка и не поступило особого распоряжения наблюдать за моим домом, можете не сомневаться, что каждый патрульный полицейский все равно будет пристально следить за ним. Кроме того, вот-вот заговорят ушедшие от нас слуги, ведь для спасения своей репутации им придется объяснить, почему они оставили место, считающееся в нашей округе весьма завидным. Тут же начнут судачить соседские слуги, а, возможно, и сами соседи. Потом за дело возьмутся сноровистые журналисты, всегда жаждущие просветить общественность и никогда не упускающие случая увеличить тиражи своих изданий. А когда на нас выйдут репортеры, покоя нам уже точно не будет. Даже если наглухо запремся в доме, мы не обезопасимся от вмешательства извне, а то и от грубого вторжения. И одно и другое непременно разрушит наши планы, а потому нам нужно перебраться в уединенное место, взяв с собой все, что нам нужно. Я давно предвидел эту ситуацию и заранее подготовился к ней. Конечно, я не мог в точности предугадать недавние события, но знал наверняка, что нечто подобное случится. Еще два с лишним года назад я позаботился о том, чтобы все древние артефакты, хранящиеся здесь, можно было разместить в моем особняке в Корнуолле. Когда Корбик отправился на поиски ламп, я должным образом оборудовал свой старый дом в Киллионе. Он весь оснащен электричеством и световыми приборами. Поскольку никто из вас, включая даже Маргарет, ничего о нем не знает, мне следует сказать, что дом совершенно недоступен не только для посторонних гостей, но и для посторонних глаз». Стоит он на небольшом скалистом мысу за крутым утесом, и кроме как с моря вообще ниоткуда не виден. Еще в старину вокруг него возвели высокую каменную стену, ибо мои предки строили его в тревожные времена, когда любой большой дом вдали от столицы должен иметь надежную защиту от нападений». Так вот, этот дом отвечает всем нашим требованиям настолько, что нам лишь остается подготовить его для наших целей. Я все объясню вам по прибытии туда, очень скоро. События стремительно развиваются. Я уже отослал Марвину записку с просьбой заказать для нас дополнительный поезд, который отбудет глубокой ночью, не привлекая лишнего внимания. а равно нужное количество телекоподвод с достаточным числом грузчиков и необходимых приспособлений, чтобы довести все наши ящики до Падингтона. Мы покинем этот дом, прежде чем в него впериться зоркое око прессы. Сегодня мы начнем собирать и упаковывать вещи, а уже завтра вечером, смею предположить, будем готовы к отъезду. В надворных постройках у меня хранятся ящики, в которых были привезены разные вещи из Египта. и если они выдержали долгое путешествие через пустыню и вниз по Нилу до Александрии, а оттуда до Лондона, то выдержат и дорогу отсюда до Киллиона. Мы вчетвером при посильной помощи Маргарет благополучно упакуем все, что нам нужно, а работники перевозной конторы доставят груз на подводах. Сегодня в Киллион отправятся наши слуги, и миссис Грант все приготовит там к нашему прибытию. Она возьмет с собой запас предметов первой необходимости, дабы мы не привлекали внимание местных жителей своими повседневными нуждами, и будет регулярно снабжать нас свежими продуктами из Лондона. Благодаря мудрому и великодушному обхождению Маргарет со слугами, решившими остаться, у нас есть верные люди, на которых можно положиться. Они уже предупреждены о необходимости держать язык за зубами, так что сплетничать не станут. К тому же они, подготовив для нас дом в Киллионе, сразу вернутся в Лондон, а потому особой пищи для пересудов, по крайней мере, подробных у них не будет. Обо всем прочем я расскажу позже, когда выдастся свободное время. А сейчас нам нужно без промедления заняться упаковкой вещей. Итак, мы взялись за дело. Под руководством мистера Треллани и при помощи слуг мы вынесли из подсобных строений большие упаковочные ящики. Иные из них, укрепленные дополнительным слоем досок и железными пластинами на болтах и гайках, были чрезвычайной прочности. Мы расставили ящики по всему дому рядом с предметами, которые предстояло в них уложить. По завершении этой подготовительной работы мы натаскали во все комнаты и холл груды свежего сена, пакли и оберточной бумаги. После чего отослали слуг и приступили к упаковке. Человек, никогда таким делом не занимавшийся, даже близко не представляет себе, насколько трудоемкой оказалась стоявшая перед нами задача. А Лично я всегда знал, что в доме мистера Треллани много всевозможных египетских артефактов, но понятия не имел ни о ценности, ни о размерах некоторых из них, ни о несметном их количестве, покуда не начал упаковывать их один за другим. Мы работали, не покладая рук, до глубокой ночи. Порой, чтобы управиться с каким-нибудь особо крупным предметом, нам приходилось объединять усилия. Потом мы снова трудились поодиночке, но всегда под непосредственным наблюдением и руководством мистера Треллани. Сам же он, при содействии Маргарет составлял точную опись экспонатов. «Только когда мы совершенно уже обессиленные сели за поздний ужин», Нам, наконец, стало ясно, что значительная часть работы уже сделана. Однако, пока заколочены были лишь несколько ящиков, в каждом из них находился саркофаг, а все прочие, в которые надлежало поместить по многу предметов меньших размеров, нельзя было закрывать, покуда каждая вещь не будет тщательно упакована и внесена в опись. Ночью я спал мертвым сном без сновидений, А наутро, обменявшись впечатлениями с товарищами, узнал, что и все они тоже спали, как убитые. К вечеру мы закончили всю работу и стали ждать перевозчиков, которые должны были прибыть в полночь. Незадолго до условленного часа мы услышали приближавшийся грохот телег. И уже через считанные минуты дом подвергся вторжению целой армии рабочих. Они, благодаря одной своей численности, без всяких видимых усилий вынесли наружу и погрузили все наши ящики. На все про все у них ушло час с небольшим. И когда тяжелые подводы с грохотом покатили прочь, мы уже были готовы отправиться следом за ними к падингтонскому вокзалу. Сильвио, разумеется, ехал с нами. Напоследок мы все вместе обошли дом, теперь выглядевший пустынным и заброшенным. Так как слуги уже уехали в Корнуолл, убираться здесь было некому. И на истоптанных грязными башмаками полах во всех комнатах, в коридоре и на лестнице валялись обрывки бумаги, клочки пакли и прочий мусор. Перед самым уходом мистер Треллани достал из сейфа рубин семи звезд и упрятал в свой кошелек. Маргарет, смертельно бледная и изнуренная усталостью, вдруг вся оживилась и просветлела лицом. Словно один только вид чудесного камня вдохнул в нее новые силы. Она кивнула и с улыбкой сказала. «Вы правы, отец. Сегодня ночью ничего худого не произойдет. Царица Тера не нарушит ваши планы, могу поручиться жизнью». «Она или нечто едва не погубило нас в пустыне, когда мы покинули долину Чародея», мрачно заметил корбик, стоявший рядом. «О!» — тотчас откликнулась Маргарет. Тогда она находилась рядом с гробницей, где ее тело пролежало тысячи лет. Она знает, что ныне обстоятельства иные. «Да откуда же ей знать?» — живо поинтересовался Корбик. «Если она и впрямь обладает астральным телом, о котором говорил отец, конечно же она все знает. Может ли быть иначе, когда ее бесплотные сущности разум способны странствовать даже среди звезд и в потусторонних мирах?» «Да, именно из такого предположения мы и исходим», со всей серьезностью произнес мистер Трелани. «Нам следует твердо держаться наших убеждений и действовать сообразно с ними до самого конца». Маргарет с задумчивым видом взяла отца за руку и не отпускала ее все время, пока мы шли к выходу, запирали парадную дверь и шагали по подъездной дороге к воротам, где нас ждал Кэп до Падингтона. Погрузив на вокзале наши вещи... Все рабочие тоже сели в поезд. Кое-кто из них разместился в товарных вагонах, где находились огромные ящики с саркофагами. Обычные телеги с лошадьми должны были ждать нас в Вестертоне, на ближайшей к Киллиону станции, где мы высаживались. Для нас мистер Треллани заказал спальный вагон. И как только поезд тронулся, мы разошлись по своим купе. Я заснул крепким и мирным сном с полным ощущением безопасности. Недавние слова Маргарет «Сегодня ночью ничего худого не произойдет» прозвучали настолько убедительно, что ни я, ни кто-либо другой немало ни в них не усомнился. Лишь впоследствии я задался вопросом, откуда же у нее явилась такая уверенность. Поезд шел медленно, совершая частые и продолжительные остановки. Но необходимости спешить у нас не было, так как мистер не хотел прибыть в Эстертон после наступления темноты. Рабочих, в соответствии с заранее сделанными распоряжениями, кормили на остановках, а в нашем частном вагоне имелась большая корзина с продуктами. Весь день мы только и говорили, что о великом эксперименте всецело занимавшем наши мысли. Мистер Трелони с течением времени воодушевлялся все сильнее, и надежда в нем постепенно перерастала в уверенность. Доктор Винчестер, Похоже, заразился его настроением, хотя изредка все же сообщал какой-нибудь научный факт, в чем-то противоречивший доводам мистера Треллани, а то и вовсе опровергавший иные из них. Мистер Корбик с другой стороны, воспринимал все довольно скептически. Пока мы трое увлеченно развивали всевозможные гипотезы, он просто оставался на своих изначальных позициях, Отчего и создавалось впечатление, будто он относится к ним неодобрительно, если не крайне отрицательно. Маргарет же, казалось, была полностью поглощена собой. То ли своими чувствами, которые приобрели некое новое качество, то ли какой-то внутренней борьбой, более серьезной, чем прежде. Почти все время она сидела с отрешенным видом, словно в глубокой задумчивости, из которой выходила лишь когда что-нибудь нарушало однообразие путешествия. Например, поезд останавливался на станции или с грохотом проносился через виадук, порождая эхо среди окрестных холмов и скал. Всякий раз в такие моменты Маргарет тотчас вступала в разговор, стараясь показать, что какие бы отвлеченные мысли ее не одолевали, она внимательно следит за происходящим вокруг. «Ее обращение со мной странно переменилось». Порой в нем сквозила отчужденность, полузастенчивая, полувысокомерная, какой раньше никогда и в помине не было. А порой вдруг ее взгляд и весь облик исполнялись столь пылкой нежности, что у меня голова кружилась от восторга. Поистка прошла без происшествий, если не считать одного незначительного события, которое произошло глухой ночью, когда мы все спали, а потому нас не потревожило. Мы узнали о нем только наутро от словоохотливого кондуктора. На перегоне между Долишем и Тинмутом поезд остановил человек, стоявший прямо на путях и размахивавший факелом. Затормозив, машинист обнаружил, что чуть дальше с высокого откоса сошел небольшой оползень. Оказалось, впрочем, что рельсы не засыпала, и машинист продолжил движение весьма недовольной задержкой. «На этой чертовой ветке, доложу я вам...» «Слишком уж строго с безопасностью», — закончил кондуктор. В Вестертон мы прибыли около девяти вечера. Телеги с лошадьми уже ждали, и разгрузка вагонов началась без промедления. Поскольку рабочие хорошо знали свое дело, надзирать за ними мы не стали. Немешко и сели в экипаж, ожидавший нас у станции, и покатили сквозь ночную тьму в Киллион. Озаренный лунным светом дом, явившийся нашим взором, Выглядел очень внушительно. Огромное каменное здание времен якобинства, стоявшее на краю утеса высоко над морем. Когда экипаж прогрохотал по плавно изогнутой дороге, прорубленной в скале, и выехал на широкое плато, где находился дом, мы услышали глухой рокот волн, набегавший на камни далеко внизу, и в лицо нам повеяло влажной свежестью морского воздуха. Мы сразу поняли, как хорошо укрыты от внешнего мира здесь, на вершине утеса над морем. В доме все было готово к нашему приезду. Миссис Грант и слуги потрудились на славу. Все вокруг пребывало в порядке и сияло чистотой. Бегло осмотрев главные комнаты, мы разошлись, чтобы умыться и переодеться после долгого путешествия, занявшего больше суток. Мы отужинали в большой столовой в южной части дома, буквально нависавшей над морем. Шум волн доносился приглушенно, но не стихал ни на миг. Небольшой скалистый мыс выдавался довольно далеко в море, и потому северная сторона дома находилась на открытом месте. Крутые скалы, стеной вздымавшиеся вокруг, и обступавшие дом с трех сторон, не закрывали, однако, вида на север. Вдали, на другом берегу залива, мерцали огни замка и кое-где слабо светились окна рыбацких хижин. Море расстилалось подобием темно-синей равнины, на которой там и сям на горбах набухавших волн сверкали отблески звездного света. После ужина мы все переместились в оборудованную под кабинет комнату, смежную со спальней мистера Трелани. Когда мы вошли, мне сразу бросился в глаза большой сейф, похожий на тот, что стоял у него в комнате в Лондоне. Мистер Трелани проследовал к столу и положил на него извлеченный из кармана кошелек, при этом слегка придавив его ладонью. В следующее мгновение он вдруг страшно побледнел, и дрожащими руками стал открывать его бормоча при этом, он явно потерял в толщине, надеюсь, там все на месте. Мы трое мужчин живо подступили вплотную к мистеру Трелани. Спокойствие хранила одна лишь Маргарет, Молча стояла поодаль от нас прямая и неподвижная точно статуя с отсутствующим выражением лица, словно не понимая или не желая знать, что здесь происходит. В совершенном отчаянии мистер Треллани рывком раскрыл кармашек, куда накануне вечером спрятал рубин семи звезд. Бессильно рухнул в кресло, стоявшее рядом, и хрипло проговорил «О боже, камень пропал!» «Без него великий эксперимент не сможет состояться!» Его слова, казалось, вывели Маргарет из задумчивости. По лицу ее прошла страдальческая судорога, но уже секунду спустя она вновь приняла невозмутимый вид и сказала, почти улыбаясь, «Возможно, он в вашей комнате, отец. Выпал из кошелька, когда вы переодевались». Ни слова не говоря, мы бросились к открытой двери в смежную комнату, и на нас снизошло спокойствие, смешанное с благоговейным страхом. Там, на столе, сверкая зловещим красным огнем, лежал семизвездный рубин, похожий на громадную каплю крови, из которой изливалось сияние всех семи семилучевых звезд. Мы опасливо осмотрелись по сторонам, потом переглянулись. Теперь Маргарет была взволнована не меньше нас. Она окончательно вышла из состояния отрешенности, утратила всю свою невозмутимость и стиснула руки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Мистер Трело не молча взял рубин со стола и быстро вернулся в кабинет. Стараясь не суетиться, он отомкнул сейф ключом, висевшим на запястье и положил камень внутрь. Только закрыв и заперев сейф, он наконец облегченно перевел дух. Каким-то образом это событие, хотя и изрядно нас, ввстревожившее, вернуло нам душевное равновесие. С самого отъезда из Лондона все мы находились в нервном напряжении, а сейчас оно исчезло. Еще один шаг в нашем странном предприятии был сделан. Наиболее явно эта перемена читалась в поведении Маргарет. Потому ли, что женщины более эмоциональны и впечатлительны, чем мужчины? Потому ли, что она была самой молодой из нас? Или же в силу обеих этих причин? Как бы то ни было, она стала прежней Маргарет. и сердце мое впервые за минувшие сутки пело от радости. Она опять вся светилась весельем, нежностью и любовью, и суровое лицо ее отца прояснялось всякий раз, когда он смотрел на нее. Пока мы ждали прибытия повозок с грузом, мистер Треллани провел нас по всему дому, объясняя и показывая, где будут размещены предметы, нами привезенные. Умолчал он лишь об одном, о намеченном местоположении артефактов, необходимых для великого эксперимента. Ящики с ними он собирался пока что оставить в холле. К тому времени, когда мы завершили обход дома, начали подъезжать телеги, и уже спустя несколько минут здесь поднялась такая же деловитая суета, какая царила в лондонском особняке накануне вечером перед нашим отъездом. Мистер Треллани стоял в холле возле обитой железом массивной двери и давал указания, куда относить огромные ящики. Те, в которых содержалось по многу предметов, отправлялись во внутренний холл, где нам предстояло все аккуратно распаковать. В самом скором времени весь груз был перенесён в дом, и рабочие, получив через своего бригадира щедрое вознаграждение сверхположенного и рассыпавшись в благодарностях, Отбыли вы своясь, а мы разошлись по своим комнатам. Все мы пребывали в странном спокойствии. Думаю, ни один из нас не сомневался, что ночь пройдет без всяких происшествий. Ожидания наши полностью оправдались. Наутро за завтраком выяснилось, что все мы спали мирным сном младенца. В течение дня мы расставили по местам все предметы, кроме тех, что требовались для великого эксперимента». Потом мы позаботились о том, чтобы миссис Грант и небольшой штат нашей прислуги завтра с утра пораньше отправились обратно в Лондон. Когда они отбыли, мистер Треллани накрепко запер входную дверь и пригласил нас пройти в кабинет. «Итак», — заговорил он, когда все расселись, — «хочу поделиться с вами одним секретом, но поскольку сам я связан клятвой молчать о нем, каждый из вас тоже должен поклясться, что будет держать язык за зубами». На протяжении вот уже трех веков подобные обещания не раз давали люди, которых посвящали в эту тайну, и не однажды они спасались от смерти потому лишь только, что были верны данному слову. Но даже в этом случае я нарушаю букву, если не самый дух традиции, ибо то, что я вам открою, я вправе открыть лишь ближайшим членам своей семьи. Когда все мы дали обет молчания, мистер Трелло не продолжил. Под этим домом есть потайное место, пещера естественного происхождения, но усовершенствованная руками человека. Не стану утверждать, что она всегда использовалась для дел, праведных с точки зрения закона. Во время кровавых осизов далеко ни один корнуолец нашел в ней убежище. А раньше, да и впоследствии вне всяких сомнений, она служила хранилищем контрабандных товаров. Как вам наверняка известно, носители имен Натре, Пен и Пол испокон веку промышляли контрабандой, и их родственники, друзья и соседи тоже не чурались этого занятия. Вот почему надежные тайники всегда высоко ценились в здешних краях. А поскольку главы моего рода неизменно настаивали на сохранении тайны, честь обязывает меня соблюдать это требование». «Позже, если все пройдет успешно, я непременно все расскажу тебе, Маргарет, и вам, Росс. Но на условиях, которые я вынужден буду поставить». Мистер Трелло не поднялся, и мы все двинулись за ним. Оставив нас в холле при входе в дом, он ненадолго удалился, а по возвращении знаком велел нам пройти во внутренний холл. Одна из больших стенных панелей там была сдвинута в сторону. Подступив к открывшемуся за ней темному проему, Мы разглядели грубо вырубленные в скале ступени, ведущие вниз. Тайный ход освещался, хотя и очень слабо, естественным светом из какого-то невидимого нам источника, а потому мы без малейшего колебания двинулись за мистером Треллани, когда он начал спускаться по лестнице. Миновав 40-50 ступеней, вытесанных в спиральном тоннеле, мы оказались в огромной пещере, в глубине которой сгущалась непроглядная тьма. Свет сюда проникал через изломанные сквозные трещины в стенах. Очевидно, скала расселась, образовав здесь своего рода окна, незаметные снаружи. Рядом с каждой такой щелью находилась ставенка, легко задвигавшаяся, если потянуть за шнур. Снизу доносился приглушенный грохот волн, бившихся о подножии утеса. «Вот место, выбранное мною для великого эксперимента», — заговорил мистер Треллани. Оно отвечает всем требованиям, необходимым, на мой взгляд, для успеха нашего дела. Здесь мы также изолированы от внешнего мира, как была изолирована царица Тера в своей каменной усыпальнице, вырубленной в такой же скале, только в далекой долине Чародея. Чем бы все ни закончилось, мы во что бы то ни стало должны провести эксперимент, заранее приготовившись к любому исходу. Если он пройдет успешно, Мы привнесем в современную науку свет древнего знания, которое произведет переворот как в теории, так и на практике. А если у нас ничего не получится, тогда тайна нашего опыта умрет вместе с нами. К этому и ко всему прочему, что еще может случиться, мы, полагаю, готовы». Мистер Трелло не умолк, никто из нас не произнес ни слова, но все согласно кивнули. Потом он продолжил, хотя уже менее уверенным тоном. «Пока еще не поздно. Если у кого-нибудь есть какие-то сомнения или опасения, Бога ради, выскажите все сейчас. Любой из вас может беспрепятственно уйти отсюда, оставшиеся же продолжат начатое дело». Он снова умолк и обвел нас пристальным взором. Мы переглянулись, но никто не дрогнул. Что касается меня, то если бы даже я питал какие-то сомнения, Одного взгляда на Маргарет мне хватило бы, чтобы укрепиться духом. Ее лицо дышало отвагой, решимостью и восхитительным спокойствием. Мистер Треллани глубоко вздохнул и проговорил куда веселее и вместе с тем решительнее. «Но раз мы настроены единодушно, то чем раньше подготовим все необходимое для эксперимента, тем лучше. Хочу заметить, что пещера, как и весь дом, освещается электричеством». Подключать провода к общей электросети я не стал, чтобы не выдать своего секрета. Но у меня здесь есть кабель, который можно подсоединить в холле и таким образом замкнуть цепь. Последние слова мистер не произнес, уже поднимаясь по ступенькам. Взяв конец кабеля, лежавший поблизости от входа, он протянул его в холл и подсоединил там к переключателю на стене. Когда он повернул ручку... Все огромное помещение и лестничный тоннель залил яркий свет. Поднявшись наверх, я увидел сбоку от лестницы отверстие вертикальной шахты, ведущей прямо в пещеру. Над ним крепился ворот и сложная система веревок и блоков, собранная по образцу Смитоновской. Мистер Треллани заметил, что я рассматриваю конструкцию и угадал ход моих мыслей. «Да, лебедка появилась здесь недавно», — сказал он. Я самолично ее подвесил, зная, что нам предстоит перемещать вниз тяжелые грузы. А чтобы не посвящать в свои дела посторонних, я соорудил полиспаст, с которым при необходимости могу управиться в одиночку. Мы немедля взялись за работу и до наступления ночи спустили в пещеру и расставили по местам, указанным мистером Треллани, все большие саркофаги и прочие предметы, которые привезли с собой». Чудно и странно было размещать восхитительные памятники незапамятной эпохи в огромной пещере, оснащенной электричеством и современными механизмами, соединяя здесь таким образом древний мир с новым. Но чем дальше, тем больше я убеждался в правильности выбора, сделанного мистером Трелани. Меня немало встревожил один эпизод. Как только мы распаковали мумию кота, Сильвио, принесенный в пещеру своей хозяйкой, и мирно спавший на моем сюртуке, который я сняла положил на пол, вдруг вскочил и набросился на своего забальзамированного сородича с уже знакомым нам остервенением. И тут Маргарет показала себя с новой стороны, до да такой, что у меня мучительно защемило сердце. Она неподвижно стояла, опираясь о саркофаг, снова впав в задумчивость, что с недавних пор часто с нею случалось. но, услышав шум и увидев взбешенного Сильвио, внезапно сама пришла в положительную ярость. Глаза ее гневно засверкали, губы собрались в твердую жесткую складку, какой я никогда прежде не видел. Маргарет машинально шагнула к Сильвио, словно собираясь отогнать его от мумии, но одновременно я тоже сделал шаг вперед. Встретившись со мной взглядом, она резко остановилась и по лицу ее прошла странная судорога. Столь сильно исказившие черты, что от неожиданности у меня перехватило дыхание, и я невольно протер глаза. Уже через секунду спокойствие вернулось к ней, и на лице мелькнули удивление и растерянность. С обычной своей очаровательной грацией она легко подбежала к Сильвио, подхватила на руки, как не раз делала прежде, и принялась ласкать и успокаивать своего любимца, точно малого ребенка, по неведению совершившего оплошность. Глядя на нее, я похолодел от страха. Маргарет, которую я знал, менялась на глазах, и я мысленно взмолился, чтобы причина этих тревожных перемен поскорее исчезла. Сейчас мне как никогда хотелось, чтобы наш ужасный эксперимент завершился успехом. Когда мы все разместили в пещере сообразно замыслу мистера Треллани, он обвел нас пристальным взглядом, призывая к вниманию, и после многозначительной паузы произнес «Теперь здесь все готово, осталось только дождаться нужного времени». Несколько долгих секунд все молчали, первым нарушил тишину доктор Винчестер. «А когда оно наступит, нужное время? Вы можете назвать день, если не точно, то хотя бы приблизительно?» Ответ последовал мгновенно. «После долгих и напряженных раздумий я остановил свой выбор на 31 июля». «Позвольте поинтересоваться, почему?» «Царица Тера была сильно расположена к мистицизму», медленно заговорил мистер Треллани. «А так как существует множество свидетельств, что она твердо намеревалась восстать из мертвых, резонно предположить, что она выбрала для этого месяц, в котором правил Бог, воплощающий самую идею воскресения. Четвертому месяцу сезона разлива покровительствовал Гармахис». Так называли Ра, Бога Солнца, когда Он восходил по утрам, символизируя пробуждение, пробуждение к деятельной жизни, знаменующее начало нового дня. По нашему календарю этот месяц начинается 25 июля, а значит, его седьмой день приходится на 31. Вне всякого сомнения, мистически настроенная царица не выбрала бы никакой иной день, кроме седьмого по счету или кратного семи. Вероятно, кто-то из вас удивлялся, почему мы не спешили с подготовкой к эксперименту, а вот почему. Мы должны быть во всех отношениях готовы к нему, когда придет время, но томиться в ожидании лишние несколько дней нам не имело никакого смысла. Итак, чтобы приступить к осуществлению великого эксперимента, нам оставалось лишь дождаться 31 июля, то есть после завтрашнего дня.